Глава 14. «Месть?» Еще раз!» — ряфнул егерь и стукнул мечом о щит. На этот раз Пётр Петрович решил сражаться сразу против нас двоих. Но даже несмотря на это, он по-прежнему не применил ни единой техники. Словно эта драка все равно давалась ему с легкостью. Мы с Кейлой переглянулись и начали обходить противника с двух сторон. «Давай!» крикнул я и пустил двух воронов в ноги егерю. Тот усилил пылевой щит и пустил его навстречу птицам. Первый слой мои вороны пробили, а вот дальше словно уперлись в стену. Этим воспользовалась простолюдинка и ударила по нему двумя электрическими зарядами. От первого препод просто увернулся, а второй отбил мечом. Причем же без особого труда. Но это было только уловкой. Из разбившихся на пылинке птиц я создал подобие руки, которая резко схватила егеря за ногу и потянула назад. Оказывается, опытные бойцы тоже могут страдать недооценкой соперника. Преподаватель потерял равновесие, и в это же мгновение я пустил в него ворона, а Кейла вновь атаковала молниями. Но и это тоже не сработало. Когда наши техники были в сантиметрах от егеря, его тело покрылось моментально пылью, А, а ведь почти получилось!» Неожиданно за нашими спинами послышались громкие аплодисменты. «Браво, паря! Растешь на глазах!» Обернувшись, я увидел Кичира Евграфыча, который облокотился на косяк и неспешно хлопал в ладоши. «Заставить Петю покрыть себя пылью — это надо постараться!» «Молодцы, детки!» «Согласен, действительно очень неплохо!» — согласился егерь. «Начали хотя бы немного мозги во время боя применять!» «Эй, побольше уважения!» — возмутилась Кейла. «Вы, конечно, наш преподаватель, но я теперь состою в свете наследницы как-никак!» Петр Петрович в мгновение создал ладонь из ранговой пыли и хорошенько шлепнул девушку по заднице. «Ай, да как вы смеете!» «Вот когда научишься отбивать такие простые атаки, тогда и будет тебе побольше уважения!» Участковый самурай подошел к октагону и подал руку пышущей возмущением Кейля. Девочка немного смутилась, но все же не стала показывать гонор. Спустившись вниз, она сразу направилась в сторону раздевалок, где находились душевые. «Сегодня егерь знатно погонял нас, так что пот лил ручьем». «Петь, мы можем поговорить?» — спросил Кичира, после чего повернулся в мою сторону. «Сегодня он был в импозантном желто-зеленом мундире». «Ярослав, ты тоже останься. В первую очередь эта информация касается твоей семьи». Егерь провел рукой над октагоном, и силовое поле через секунду исчезло. Дальше он присел на край и повернулся ко мне. «Ты пока слушаешь, сделаешь пятьдесят отжиманий». «Петр, Петро... семьдесят отжиманий. Еще будут какие-то вопросы?» Я поспешил выполнить приказ, так как не хотел, чтобы эта цифра увеличилась до сотни. С егеря останется! Мужики тем временем уселись за стол недалеко от октагона. Там иногда выседала судейская коллегия. «Ярослав, считай слух и не филонь!» — гаркнул Петр Петрович. «Грудь должна касаться пола!» «Двадцать один!» «Двадцать два!» «Есть!» «Двадцать три!» «Двадцать четыре!» «Тебе нас хорошо слышно?» — поинтересовался Кичира. «Двадцать девять!» «Да!» «Тридцать!» «Можно! Больше!» «Без вопросов! Тридцать три!» «Так чего произошло, дружище? Я ж тебя уже лет тридцать знаю. Без веской причины ты бы свою коморку не покинул». Я пошел на шестой десяток, и краем глаза успел заметить, что Кичира гладит свои длинные усы и задумчиво смотрит на меня. «Паря, заканчивай уже!» — пробосил он. «Не могу я вот так разговаривать!» Быстро доделав последнее отжимание, я ловко подскочил на ноги и спрыгнул с октагона. Так и хотелось попробовать сальтуху сделать, но все же удержался. Удивительно. В прошлой жизни у меня уже после тридцатки круги перед глазами пошли бы. Вот до чего доводит не очень здоровый образ жизни. Кичера достал из наплечной сумки термос и три пластмассовые кружки. «Опять ты со своим чаепитием!» — вздохнул препод. Что у тебя там сегодня? Сумрай молча разлил напиток по кружкам и пододвинул в нашу сторону. Пахло какими-то травами. Красненькая! Каркаде, что ли? Егерь подхватил кружку со стола и залпом осушил ее. Кечера, ты совсем охренял! что такого? Он тоже выпил свою порцию. Нормальная настоечка. Да кто ж спорит, почему без запаха? Околдовал умелец один. Не с перегаром же мне на работу являться. «Неужели? А попробовать не петь? «Так скучно же! А ребёнку зачем алкоголь подсовывать? Мы вообще-то на территории Академии находимся. Представляешь, что будет, если Шуйска об этом узнает?» «Какому ребенку петь?» — удивился Кичира. «Ему уже восемнадцать, лоб здоровенный. Ты пить-то будешь?» Я пожал плечами и осушил кружку. «А недурно, очень недурно. Видел, даже не поморщился» одобрительно произнес самурай. «Ладно, я это для затравки, так сказать. В общем так, Петь, помнишь, о чем мы с тобой разговаривали во время нашей последней встречи? Ты про то, что неплохо бы найти группировку, которая приняла заказ на убийство Вороновых?» Я с интересом слушал, куда пойдет разговор дальше. Стыдно признаться, но после бегства Салтыкова и ареста дяди я чего-то решил, что эта история подошла к концу. А ведь оставались еще исполнители, которые спокойно и беззаботно расхаживали по земле. И это было нехорошо. Да, он снова разлил настойку по кружкам, и мы теперь уже синхронно выпили. Без чьих-либо возражений. Я навел кое-какие справки, поговорил с людьми, и, кажется, узнал, кто это у нас такой смелый в Петербурге появился. Появился? Кто-то из другого города взялся за дело? Или это новая группировка? Из новых. Около полугода назад в криминальном мире начали ходить слухи о банде «Красные крылья». Дерзкие, опасные и сильные. Набрали пару ратников и тут же начали принимать заказы, от которых остальные отказывались. «Ратники среди простолюдинов?» — задумчиво произнес егерь. «Серьезно? Узнал, где их база? Сколько человек? Войны? Ученики?» вооружение о собственной защите они не особо беспокоятся считают что никто не посмеет на них напасть кичира налил себе чуть ли не пол кружки выпил и убрал термос в сумку отморозки одним словом или имеет крышу в высших кругах не думал об этом меня это не особо волнует если у кого то возникнут претензии он может высказать мне их в лицо К тому же, думал я поговорить с генералом Панкратовым на сей счет. Думаю, он прикроет, если что. Но раз так, тогда действительно нужно скорее покончить с ними. Мужики в деле? Естественно. Тогда решено. Поговори с Панкратовым и будем зачищать. Только надо слежку за ними установить. Если у них наверху действительно есть связи, то их могут предупредить о грядущей облаве. Уже распорядился отмахнулся Кичира, после чего обратился ко мне. «А ты, паря, что думаешь?» «А чего тут обсуждать? Я с вами, естественно». Мужики внимательно посмотрели на меня. «Шуйская звереет, когда узнает, что мы рисковали жизнью парня. У нее на него слишком большие планы», проговорил Петр Петрович. «Согласен. А ведь еще есть Романова, которая также совсем этому не обрадуется. Я поднялся из-за стола. И если я действительно хочу стать сильнее, мне надо сражаться с опасными противниками. К тому же, может, под всплеском адреналина у меня снова получится войти в режим боевого транса. Ну и последнее. Мне необходимо самому участвовать вместе за родителей. Это важно. Уж не знаю, настойка во мне говорила или нет, но я действительно преисполнился праведным гневом». Руки так и чесались свернуть кому-нибудь шею. «Слова не мальчика, но мужа!» — довольно произнес Кичира и снова потянулся за термосом. «Кажется, сегодня я напьюсь. Что-то я зачистил в последнее время». Генерал Панкратов был грузным мужчиной с седыми волосами и глубоким шрамом на правой щеке. Он бы мог поправить свою внешность, но специально не делал этого. Ранение было постоянным напоминанием о предательстве очень близкого человека, чуть не ставшее для него фатальным. Бывало, Михаил вспоминал о том происшествии и раз за разом прокручивал его в голове. При этом он не пользовался возможностями чипа, чтобы посмотреть запись произошедшего, ибо снова увидеть это было просто невыносимо. Слишком глубокую рану нанес ему сын в ту роковую ночь. Михаил Ларионович», — в кабинет вошла молоденькая секретарша, которая то и дело бросала томные взгляды на бравого вояку. Но, к ее сожалению, генерал никогда не смешивал работу и личную жизнь. «К вам на прием записался некий Кичиро Евграфович, участковый самурай Петроградского района, говорит, что вопрос не терпит отлагательств». Панкратов приподнял бровь от удивления. «Редко кто-то из ветеранов наведывался к нему». Обычно они просто жили в удовольствие, пользуясь всеми возможностями своей почетной пенсии. «Он внизу?» «Да, господин». «Тогда приведи его». Через несколько минут в кабинете показался полноватый усатый японец, который остановился у входа и вытянулся в струнку. Михаил помнил этого офицера с уникальным защитным классом ранговой пыли. В принципе, ничего удивительного. Сложно забыть о ратнике, который за всю свою военную карьеру не получил ни единого ранения. А ведь последние пятнадцать лет службы он практически не вылезал из горячих точек. «Генерал, участковый самурай Кичира!» «Отставить, офицер! Ты сейчас не на службе. Присаживайся!» Панкратов показал рукой настоявшее напротив кресла. «Что-то произошло. Мы нашли тех, кто принял заказ на убийство Вороновых!» «Они еще живы?» «Пока что да. Смотрю, офицерское братство нынче не то. Во времена моей молодости их бы сразу же уничтожили». Самураи задели слова генерала, но в чем-то он был прав. Лет двадцать назад они бы бросились в сражение, не думая о последствиях. Сейчас же все иначе. «У нас есть подозрение что их курирует кто-то сверху. Поэтому нам бы хотелось знать, что мы не причиним вам вред своими действиями. Все знают, что офицерское братство действует под вашим покровительством». «За это не беспокойся. Если у кого возникнут претензии, он может высказать мне их в лицо». Кичира польстила, что Панкратов один в один повторил сказанную им фразу. «Есть еще кое-что. Вам уже докладывали о потенциале Ярослава Воронова? «Еще бы!» — ухмыльнулся генерал. «Подросток, у которого в будущем может получиться взять уровень Титана и заткнуть за пояс самого меня. Так в чем проблема? Надеюсь, его обучением занимается достойный представитель офицерского братства. Более чем. Проблема в том, что он хочет поучаствовать в предстоящей операции. Это очень, очень опасно. Попадет под техники ратника, мальчику конец. «Значит, сделай так, чтобы не попал. Нельзя лишать парня возможности отомстить за родителей. Но его смерть будет тоже очень некстати. Поэтому ты лично будешь отвечать за его защиту. Если я правильно помню, подобное как раз по твоему профилю». «Так точно, генерал?» «На ну, то мы решили. Когда собираетесь проводить операцию?» «Завтра!» «После того, как закончите, жду от вас подробный доклад». «Есть?» — генерал немного наклонился к собеседнику. «И напомню тебе, самурай, никакой жалости к врагам. Наши недруги должны раз и навсегда запомнить, что не стоит связываться с офицерским братством, вырезать всех под корень».